Глава 23. Кто из них? Джайлз и Гвенда не поехали вместе с инспектором Ластом к мистеру Кимблу и к 7 часам вечера уже были дома. Гвенда выглядела бледной и совсем разбитой. Перед отъездом доктор Кеннеди сказал Джайлзу, Дома дать ей выпить немного бренди и уложить её. Она перенесла тяжёлый шок. Какой ужас, всё время повторяла Гвенда. Какой ужас! Эта глупая женщина договорилась о свидании с убийцей и так доверчиво пошла навстречу смерти, как баран на идут на бойню. Постарайся больше не думать об этом, дорогая. Мы же знали, что имеем дело с убийцей. Нет, не знали. Мы не знали, что и сейчас где-то ходят убийцы. 18 лет назад, да, но всё это казалось нереальным. В конце концов, мы могли и ошибиться. Что ж, теперь мы видим, что не ошиблись. Ты с самого начала была права, Гвенда. Джелс обрадовался, увидев в Хиллсайде мисс Марпл. Старая дама и миссис Кокер. Немедленно принялись ухаживать за Гвендой, которая отказалась от бранди, но согласилась выпить горячего виски с лимоном, и, уступив настояниям миссис Кокер, съела омлет. Джелс охотно перевёл бы разговор на другую тему, но мисс Марпл проявила себя по его собственному признанию более умелым тактиком и спокойно заговорила об убийстве. Это действительно ужасно, моя милая, сказала она. И вы, конечно, пережили большое потрясение. Но все это весьма интересно. Я, разумеется, так стара, что меня смерть пугает меньше, чем вас. Я больше всего боюсь какой-нибудь долгой и мучительной болезни, например, рака. Я хочу сказать вот что. Мы получили неоспоримое доказательство, что бедная Хелен Холидей в самом деле была убита. Мы все время предполагали, что это так, но теперь знаем наверняка. «И вы считаете, что мы должны знать и то, где находится труп?» отозвался Джейлс. Видимо, он зарыт в подвале. Нет, нет, мистер Рит. Вспомните, что нам сказала Эдит Пагет. На следующее утро после исчезновения Хелен она спускалась в подвал. Никаких следов, говорящих о том, что там зарыли труп, она не обнаружила. Если бы они там были, она непременно нашла бы их, так как искала основательно. Куда же в таком случае делось тело? Вы думаете, что убийца положил его в машину, увёз и выбросил с обрыва в море? Нет. Вспомните, мои дорогие друзья, что вас больше всего удивило, когда вы впервые приехали сюда. Вернее, что удивило вас, Гвенда, то, что из окна гостиной не было видно моря. И ещё, в том месте, где, как вам казалось, кстати, совершенно справедливо, должны были находиться ступеньки, ведущие к лужайке, росли кусты. Как выяснилось впоследствии, ступеньки там действительно когда-то были, но потом их переместили в конец террасы. С какой целью, начиная улавливать смысл сказанного, Гвенда посмотрела на мисс Марпл. Вы подразумеваете, что в этом месте перенос ступеньк должен иметь объяснение, потому что иначе он получается совершенно необоснованным. Ведь, честно говоря, перемещать их туда было глупо, но надо учесть то, что конец террасы очень спокойное место. Ни из одного окна дома, кроме окна детской, находящейся на втором этаже, его не видно. Вот и подумайте, если вам нужно зарыть труб, вам, несомненно, понадобится рыть землю. А для этого надо иметь разумное объяснение. Объяснением и послужило то, что ступеньки, находящиеся напротив французского окна гостиной, решили перенести в конец террасы. Доктор Кеннеди сказал мне, что Халин Холидей и ее муж... Они очень любили свой сад и сами много работали в нём. Ежедневный приходивший садовник просто следовал их указаниям. И когда в одно прекрасное утро он увидел, что часть плиток уже снята, он решил, что Холлидей начали работы в саду во время его отсутствия. Разумеется, труп может находиться и перед окном гостиной, но я твёрдо уверена, что он зарыт в конце террасы. Откуда у вас такая уверенность? спросила Гвенда. А помните, о чем писала в своем письме бедная Лили Кимбл? Она отказалась от мысли, что тело спрятано в погребе из-за того, что Леония увидела, выглянув в окно. Разве не ясно? В ту ночь молодая няня-швейцарка выглянула в окно детской и увидела, что кто-то роет могилу. Возможно, она видела и того, кто это делал. И она ничего не сказала полиции. «Моя дорогая, в ту пору об убийстве и речи не шло». Миссис Холлидей сбежала со своим любовником. Вот всё, что смогла уловить Леани. К тому же по-английски она говорила плохо. Тем не менее, наверное, не сразу, а позже она рассказала Лили о том, что в ту ночь она видела из окна что-то странное. Таким образом, Лили получила подтверждение своей догадке о совершённом убийстве. Я уверена, что Эдит Пагет отдёрнула горничную, заявив ей что-то болтает глупости. А швейцарка согласилась, не желая иметь дело с полицией. Многие, оказавшись за границей, с большой опаской относятся к местной полиции. Так что она вернулась к себе в Швейцарию и, скорее всего, об этом забыла. Если она ещё жива, может быть, нам удастся разыскать её, предложил Джайлс. Мисс Марпл кивнула. Может быть. Как нам связаться с ней? спросил Джайлс. Полиция справится с этим делом намного лучше, чем вы. Завтра утром придёт инспектор Ласт. По-моему, ему надо сказать о ступеньках и о том, что я видела или думаю, что видела в холле, взволнованно спросила Гвенда. Да, милая, вы очень правильно сделали, что пока молчали об этом. Очень правильно, но мне кажется, что уже пора ему всё рассказать. Её задушили в холле, медленно проговорил Джейлс, а затем убийца перенёс её в спальню и положил на кровать. Придя домой, Колвин Холлидей выпил виски с подмешанным туда наркотиком и потерял сознание. Убийца перенёс и его тоже в спальню. Придя в себя, Холлидей решил, что это он убил Хелен. Убийца, спрятавшись, следил за ним, и когда тот уехал к доктору Кеннеди, он вынес труп из спальни, спрятал его, скорее всего, в кустах в дальнем конце террасы и, дождавшись, когда все в доме легли спать, вырыл могилу и похоронил тело. Это означает, что он провёл здесь, рядом с домом, большую часть ночи. Так? Мисс Марпл одобрительно кивнула. Ему нужно было быть на месте. Я вам уже говорила, что это крайне важный момент. Теперь нам надо выяснить, кто из трёх нами подозреваемых больше всего подходит на роль убийцы. Начнём с Эрскина. Он без всякого сомнения был на месте. Он сам признался вам в том, что около 9 часов вечера проводил Хелен с пляжа до дома. после чего, по его словам, простился с ней. Но правда ли это? Допустим, что он задушил ее. «Да ведь между ними все было кончено!» — воскликнула Гвенда. «Уже давно. Он же сказал мне, что практически никогда не оставался с ней наедине». «Разве ты не понимаешь, Гвенда?» — вмешался Джейлс. «Что при создавшемся положении мы совершенно не можем доверять чьим-либо утверждениям». «Я очень рада это слышать!» — улыбнулась мисс Марпл. А то я уже начинала побаиваться, что вы принимаете на веру всё, что вам говорят. Я вообще человек чрезвычайно недоверчивый, и когда речь заходит о буйстве, я беру себе за правило всё подвергать сомнению, пока сама всё не проверю. Например, заявление Лили Кимбл о том, что Хэлен Холлидей не могла уложить в чемодан исчезнувшую часть своей одежды, наверняка соответствует истине. так как о нём упоминает не только Эдит Пагет. Сама Лили пишет об этом в письме к доктору Кеннеди. Вот вам один факт. По словам доктора Кеннеди, Кэлвин Холлидей думал, что жена Тайком подмешивает ему в еду наркотики. Сам Холлидей подтверждает это в своём дневнике. Вот и второй, весьма любопытный факт. Не правда ли? Но не будем на нём останавливаться. Я просто хотел бы обратить ваше внимание на то, что большинство сформулированных вами гипотез основано на том, что вам сказали. Возможно, очень убедительно. Джейлс пристально взглянул на мисс Марпл. Гвенда с уже прозавёвшимися щеками маленькими глоточками пила кофе, опиршись локтями о край стола. Хорошо, давайте проверим, что сказали нам эти трое, предложил Джейлс. Начнём с Эрскина. Он заявил: "Ты его и впрямь не взлюбил", прервала его Гвенда. Заниматься им пустая трата времени, он больше не входит в число подозреваемых, так как не мог убить Лили Кимбл. Он заявил, что познакомился с Хелен на корабле, идущем в Индию, невозмутимо продолжал Джайлз, и что они полюбили друг друга, но он не решил составить жену и детей, и они с Хелен пришли к выводу, что им нужно расстаться. Но, допустим, все произошло несколько иначе, допустим, что он действительно безумно влюбился в Хелен, и что она не захотела бежать с ним. Он мог пригрозить ей, что убьёт её, если она выйдет замуж за кого-либо другого. Это маловероятно, усомнилась Гвенда. Такие вещи случаются. Вспомни о том, что говорила его жена. Ты отнесла её упрёки насчёт ревности, но на самом деле это могло быть правдой. Может быть, она действительно хлебнула с ним лихо из-за его истории с женщинами. Как знать? Может он сексуальный маньяк. Я в это не верю, потому что он из тех, кто нравится женщинам. Я же нахожу, что в нём есть нечто странное. Но о вернёмся к моему предположению. Хелен разрывает свою помолвку с Фэном, возвращается домой, выходит замуж за твоего отца и поселяется здесь. И вдруг появляется Эрскин. Он представляет это так, словно они с женой приехали в Дилмут отдохнуть. Если честно, мне это кажется неправдоподобным. Затем он сознаётся, что поступил так только из желания вновь увидеть Хелен. А теперь допустим, что мужчина, находящийся с ней в гостиной в день, когда Лили слышала тот разговор, был именно Эрскин. Я боюсь тебя. Я всегда боялась тебя. Ты ненормальный, ты сумасшедший. И потому, что она напугана, она и принимает решение уехать в графство Норфолк, но держать свои планы в секрете, никто ничего не должен знать, не должен знать до тех пор, пока Эрскины не уедут из Дилмута. Пока что всё получается очень логично. А теперь перейдём к той роковой ночи. Что делал в тот вечер Холлидей? Нам неизвестно. Мисс Марпл кашлянула. Вы знаете, я ещё раз встретилась с Сэдит Пагет. Она вспомнила, что в тот вечер ужин был подан рано, в 7 часов, так как майор Холлидей должен был пойти на какое-то собрание, то ли в гольф-клуб, то ли в клуб при хозяин. Что касается миссис Холлидей, то она после ужина вышла из дома. Совершенно верно. На пляже она встретилась с Эрскином. Может быть, и не случайно. На следующий день майор должен покинуть Делмут. Возможно, он не хочет и ужать один и уговаривает Хелен поехать с ним. Она отказывается и уходит домой. Он идёт за ней следом и видит, что все уговор от чётны в припадке безумия душит её. Дальше события разворачиваются по той схеме, которая у нас уже есть. Будучи человеком с психическими нарушениями, он хочет заставить Колвина Холдейя уверуть в то, что Холдей сам убил жену. Ночью Эрскин зарывает труп. Вы помните, он сознался Гвенди в том, что вернулся в отель не скоро, так как долго бродил в окрестностях Делмута. Остаётся невыясненным вопрос, что в это время делала его жена, заметила мисс Марпл. Она наверняка сходила с ума от ревности, предположила Гвенда. и когда он вернулся, устроил ему дикую сцену. Вот моя версия, заключил Джейлс. Согласитесь с тем, что она правдоподобна. Да, но убить Лили Кимбл он не мог, возразила Гвенда, потому что он живёт в Норттомберленде, так что строить догадки на его счёт пустая трата времени. Давайте лучше займёмся Олтером Фейном. Хорошо. Уолтер Фэйн – человек сдержанный. Внешне он мягок, добр и уступчив, однако мисс Марпл довела до нашего сведения весьма примечательный факт. Однажды в детстве Уолтер Фэйн пришел в такую ярость, что чуть не убил своего брата. Конечно, в ту пору он был еще ребенком, но его поступок произвел тем более неожиданное впечатление, что он всегда отличался легким и незлопамятным характером. Как бы то ни было, Фэйн влюбляется в Холлен Кеннеди. влюбляется не то слово, он буквально сходит по ней с ума. Но она отказывает ему, и он уезжает в Индию. Спустя некоторое время она пишет ему, что согласна приехать и выйти за него замуж. Она пускается в путь. И тут судьба наносит ему второй удар. Хелен приезжает и опять даёт ему отставку, так как на корабле она познакомилась с другим человеком. Она возвращается в Англию и выходит замуж за Келвина Халлидея. Возможно, Олтер Фэйн вообразил, что причиной их разрыва является именно Холидей. Он впадает в депрессию и терзаемой безумной ревностью возвращается на родину. Снова очутившись в Дилмуте, он ведет себя как все простивший, дружески настроенный человек. Он часто бывает на вилле и безупречно разыгрывает роль доброго и преданного друга семьи. Но не исключено, что Холин понимает, что это обман. Может быть, ей уже давно кажется, что в спокойном Уолтере Фэйне есть что-то пугающее, и она говорит ему, «Я всегда боялась тебя». Никого не посвящая в свой план, она собирается уехать из Дилмута и поселиться в Норфолке. Почему она это делает? Потому что она боится Уолтера Фэйна. Вот мы и подошли вновь к тому роковому вечеру. Здесь нам трудно строить предположение, так как мы не знаем, что тогда делал Уолтер Фэйн. И я не думаю, что нам когда-нибудь удастся это узнать. Тем не менее, он отвечает условию, поставленному мисс Марпл. Он на месте, так как живёт всего в двух или трёх минутах ходьбы от виллы. Он мог заявить, что в тот вечер рано лёг в постель с головной болью или закрылся у себя в кабинете под тем предлогом, что ему нужно поработать или что-либо ещё в таком же духе. На самом же деле он вполне мог сделать то, что, как мы думаем, сделал убийца. И мне кажется, из трёх наших подозреваемых, скорее всего, он мог допустить ошибку в выборе одежды. Уложенный в чемодан, он наверняка не особенно разбирается в том, что женщина надевает при тех или иных обстоятельствах. Когда я была у него в кабинете, разговаривая о завещании, сказала Гвенда: "У меня возникло странное ощущение. Его лицо показалось мне похожим на фасад дома со спущенными шторами". И мне даже пришла в голову совсем уж самосвободная мысль, что за этим фасадом скрывается мертвец. Она взглянула на мисс Марпл. Такие мысли, наверное, кажутся вам очень глупыми. Нет, моя дорогая, я думаю, что, может быть, вы и правы. А теперь перейдём к Афлику, предложила Гвенда. Экскурсионная компания Афлика. Того самого Афлика, который всегда был себе на уме. Против него тот факт, что доктору Кеннеди он казался человеком, страдающим в начальной стадии мании преследования. По его словам, он не совсем нормален. Итак, вспоминая то, что он рассказал нам о себе и о Хелен, давайте представим, что это ложь. Он не просто находил Хелен милой девочкой. Он был страстно, безумно в нее влюблен. Но она его не любила, она просто забавлялась. Как нам сказала мисс Марпл, она сходила с ума по мужчинам. Нет, моя дорогая, я ничего подобного не говорила. Хорошо, скажем, что она была нимфоманкой, если этот термин больше устраивает вас. Она увлеклась Джеки Афликом, а потом бросила его, но его это не устраивало. Доктор Кеннеди избавил свою сестру от назло его претендента, но Афлик ничего не забыл и ничего не простил. Согласно его версии, он потерял свою работу из-за махинаций Ультруфейна. Это подтверждает теорию в соответствии с которой он действительно страдал манией преследования. «Да», — согласился Джейлс, — «но если он рассказал нам правду, мы получаем в руки очень весомый аргумент против Уолтера Фейна». «Хеллен уезжает за границу», — продолжала Гвенда, — «и он покидает Дилмут. Но он по-прежнему помнит о ней, и когда выйдет замуж, она возвращается в родной город, он наносит ей визит». Сначала он нам заявляет, что виделся с ней только один раз, но потом признаётся, что приезжал несколько раз. Твоя гипотеза имеет и обратную сторону, прервал её Джелс. Предположим, что Афлек был первой любовью Хелен и что она продолжала его любить. Между ними могли завязаться отношения, о которых никто и не подозревал. Может быть, Афлек хотел, чтобы она ушла к нему, но к этому времени он ей уже надоел. Итак, она отказалась следовать за ним, и он её убил. Всё остальное прекрасно укладывается в схему. В письме доктору Кеннеди Лили писала о роскошной машине, стоявшей в ту ночь рядом с виллой. Эта машина принадлежала Джеки Афлеку, значит, и он тоже находился на месте. Это, конечно, просто предположение, но, как мне кажется, вполне приемлемое. Дело осложняется тем, что строя наши теории, мы должны учитывать письма Хелен Я долго ломал себе голову над тем, при каких обстоятельствах она была вынуждена их написать. Я считаю, что объяснить это можно только допустив, что у неё действительно был любовник и что она собиралась убежать с ним. Рассмотрим же ещё раз наши гипотезы. Начнём с Эрскина и примем за отправную точку то, что он ещё не готов уйти от жены и разбить семью, но что Хелен уже приняла решение оставить Колвина Холидея. и поселиться в каком-то месте, где любовник сможет время от времени навещать её. В таком случае, в первую очередь, нужно было успокоить подозрения миссис Эрскин. С этой целью Хэлен пишет два письма, которые её брат получит в нужное время и которые создадут впечатление, что она уехала за границу с кем-то другим. Эта гипотеза прекрасно объясняет и то, почему в своих письмах она так тщательно сохраняла в тайне имя этого человека. «Ну, а если она собиралась бросить своего мужа, чтобы уйти к Эрскину, зачем бы ему понадобилось убивать ее?» – спросила Гвенда. Возможно, потому что она внезапно передумала, осознав, что все же любит своего мужа. Эрскин пришел в бешенство и убил ее. Инсценировку с одеждой и чемоданом тоже сделал он. Позднее он использовал написанные ею письма. Мне кажется, это очень толковое объяснение, которое не оставляет ни малейшей неясности». Да, но оно с тем же успехом подходит и к Олтеру Фейну в разряде Ловенда. Для тряпчевого маленького городка подобный скандал обернулся бы полной катастрофой. Хелен могла сделать ведь, что уехала за границу с кем-то другим. Она на самом деле поселилась бы где-то поблизости, чтобы Фен мог бывать у неё. Письмо уже написано, но согласно твоему предположению, она меняет своё решение и Олтер, потеряв голову от ярости, убивает её. «А что ты скажешь насчет Джеки Аффлека?» «С ним найти объяснение для писем труднее. Я не думаю, что возможный скандал заставил бы его быть осторожным. Возможно, Хелен боялась не его, а моего отца, и решила, что будет лучше, если она сделает вид, что уехала за границу. Как видите, письмом в этом случае можно найти много объяснений. К чему склоняетесь вы, мисс Марпл?» – спросила она. «Я, честно говоря, не думаю, что Хелен убил Уолтер Фейн, но...» В этот момент в гостиную вошла миссис Кокер и стала убирать кофейные чашки. «Извините меня, мадам», — начала она, — «я совсем забыла вам что-то сказать. Это надо же, чтобы именно сейчас случилась вся эта история с бедной убитой женщиной, и что вы с мистером Ридом оказались замешаны в ней. Для вас, мадам, это совершенно не кстати». Ну так вот, сегодня во второй половине дня приезжал мистер Фейн и спрашивал вас. Он прождал вас больше получаса, похоже на то, что он думал, будто вы просили его зайти. "Как странно", ответила Гвенда. "Поскольку это было в 4 часа, ми-адам, может быть, чуть позже". А потом, только он уехал, как явился другой джентльмен в большом жёлтом автомобиле. Он так прямо и утверждал, что приехал по вашей просьбе, и разверить его было невозможно. Он прождал около двадцати минут. Я даже подумала, что вы пригласили этих гостей к чаю и забыли». «Вовсе нет. Это очень странно», — повторила Гвенда. «Давай позвоним Фейну», — предложил Джайлз. Он наверняка еще не лег спать. Он встал и направился к телефону. «Алло, мистер Фейн?» — говорит Джайлз и Рид. «Я только что узнал, что вы были у нас сегодня». «Что?» «Нет-нет. Я уверен, что нет. Какая странность». Да, я тоже задаю себе этот вопрос. Он положил трубку. Вот уж действительно странно. Когда Фенн сегодня пришёл к себе в кабинет, ему передали, что кто-то звонил и просил его зайти к нам, чтобы обсудить важный вопрос. Джелс и Гвенду удивлённо переглянулись. Позвони Афлику, сказала Гвенда. Джелс опять подошёл к телефону, полистал справочник и набрал номер. На этот раз ему пришлось подождать подольше, но ему наконец ответили. Мистер Афлик говорит Джейл Смит. Я хлынувший в ответ поток слов не дал ему закончить. Лишь через несколько минут ему удалось заговорить. Да нет же. Нет, я уверяю вас, ничего подобного мы не делали. Да. Да, я знаю, что вы очень занятой человек, и мне бы никогда не пришло в голову. Скажите, кто вам позвонил? Мужчина повторяю вам, что это был не я. Нет, нет. понимаю. Да, я согласен с вами, это совершенно невероятно. Закончив разговор, он вернулся к столу. Надо же, кто-то позвонил Афлику и выдав себя за меня, попросил его зайти к нам сегодня, чтобы поговорить о срочном деле, связанном с крупной суммой денег. Они опять переглянулись. Это мог сделать любой из них, сказала Гвенда. Разве ты не понимаешь, Джелс, любой из них мог убить Лили Кимпл, а затем приехать сюда, чтобы создать себе алиби. Какой же та алиби, моя милая, возразил мисс Марпл. Я хотела сказать не алиби, а повод отлучиться с работы. На мой взгляд, очевидно то, что один из них говорит правду, а другой лжёт. Один из них позвонил другому и попросил его приехать сюда, чтобы навести на него подозрение. Но мы не знаем кто. Ясно только одно: Это сделал один из них, Фейн или Афлек. Я лично думаю, что это Джеки Афлек, а я, что Олтер Фейн, заявил Джелс. Они оба посмотрели на мисс Марпл. Старая дама покачала головой. "Есть и ещё одна возможность", проговорила она. "Конечно же, Эрскин". Джел скинул сок телефону. "Что ты собираешься делать?", спросила Гвенда. "Попросить соединить меня с Нортом Берлендом". «О, Джейлс, ты же не думаешь всерьез, что...» «Мы должны знать, если он дома, убить Лири Кимбл он не мог. Мы, разумеется, исключаем возможность использования личного самолета и тому подобных штучек». Они молча ждали звонка Междугородней, и, наконец, телефон зазвонил. Джейлс снял трубку. «Вы просили соединить вас с майором Эрскином. Пожалуйста, говорите». Джейлс нервно прочистил горло. «Эрскин?» — говорит Джейлс Рид. «Да, Рид». Внезапно растерявшись, он посмотрел на Гвендо, всем своим видом вопрошая, а что мне ему сказать? Молодая женщина встала и взяла трубку у него из рук. "Майор Эрскин, с вами говорит миссис Рид. Нам рассказали о об одном доме. Он называется Линскот Брейк. Он вы что-нибудь слышали о нём? По-моему, он находится неподалёку от вас". "Линскот Брейк?" повторил голос Эрскина. Нет, мне кажется, я о нём не слышал. В каком населённом пункте он находится? Вы знаете, как агентство по продаже недвижимости Бестолково печатает адреса. Там указано, что усадьба расположена в 15 милях от Дейса. Вот мы и подумали. Мне очень жаль, миссис Рид, но я никогда не слышала о ней. Кто там сейчас живёт? Дом пустой. Но всё это не так важно, потому что мы почти решили купить другой. Извините меня за беспокойство. Вы, наверное, были заняты. Отнюдь нет. Так просто занимался домом. Моей жены нет, а кухарка отправилась навестить свою мать. Так что все заботы по хозяйству легли на мои плечи. Честно признаюсь, в этой области у меня навыков мало. Лучших результатов я добиваюсь в саду. Я тоже с большим удовольствием занимаюсь садом, чем домом. Я надеюсь, ваша жена здорова? Да, её просто вызвала к себе её сестра. Завтра она будет здесь. Что ж, желаю вам спокойной ночи и ещё раз простите, что побеспокоила вас. Гвендо положила трубку. Итак, Ирскинс здесь совершенно ни при чём, торжествующе объявила она. Его жены нет дома, и он занимается хозяйством. Значит, мы должны выбрать одного из двух оставшихся, не так ли, мисс Марпл? Лицо мисс Марпл было очень серьёзно. "Я думаю, дорогие мои", сказала она, "что вы ещё недостаточно хорошо разобрались в этом деле". Господи, я чрезвычайно беспокоенна. Есть ли б я только точно знала, что нужно делать.